Она обращается со мной, как с ребенком, и будет продолжать обращаться со мной так, пока мне не исполнится, очевидно, 30 лет. Он покачал головой и пробормотал, что мое легкомыслие тревожит его. Казалось, слово легкомыслие они повесили мне на шею, как ярлык. Я постоянно слышала его. Иногда я представляла себе такую картину. Я лежу в постели с мужем, и наша кровать окружена слугами, которые подсматривают за нами. И все они орут, уставившись на нас. Легкомыслие, легкомыслие, развлечения, этикет. Ты должна давать пищу своему уму, писала матушка. Ты должна читать благочестивые книги. Это очень важно, и для тебя в особенности потому что ты не интересуешься ничем, кроме музыки, рисования и танцев. Прочитав это письмо, я рассердилась. Возможно, я могла осмелиться на такие чувства, потому что матушка была на расстоянии многих в от меня. Уверена, что если бы она была рядом, я не посмела бы сердиться а Мерси наблюдал, как румянец негодования выступает на моих щеках. Я вскинула глаза и поймала его взгляд. Кажется, она считает меня дрессированным животным. Мерси был потрясен моими словами. А передо мной вдруг возник образ матушки, и я почувствовала себя виноватой. Конечно, моя любовь к императрице велика, «Продолжала я. Но когда я пишу ей, то никогда не чувствую себя свободно». «А вы изменились», — ответил Мерси. «Помнится, когда ваш брат-император делал вам выговор, что бывало часто?» «О, слишком часто!» — вдохнула я. «Кажется, тогда вас это не очень беспокоило. Вы улыбались и в следующую же минуту забывали обо всем, что он вам говорил». Это было совсем другое дело, ведь он был всего лишь мой брат. Я могла ответить ему тем же. Не случалось, что мы немного почучивали друг над другом. Но ведь матушке невозможно ответить тем же. Разве я могу позволить себе пошучивать над матушкой? Мерси немедленно сообщил об этом императрице, и в своем следующем письме она писала. Не говори, что я броню тебя и читаю тебе проповеди. Лучше скажи, «Мама любит меня и все делает ради моего блага». Я должна верить ей и утешать ее, следуя ее хорошим советам. Все это пойдет тебе только на пользу, и тогда между нами не будет больше неясностей. Я искренно по отношению к тебе и от тебя тоже ожидая искренности и прямоты. Но все же она была разочарована во мне, потому что одновременно написала письмо Мерси. Он считал, что мне будет полезно прочитать то, что она сообщила ему, и показала мне письмо. Несмотря на всю вашу заботу о моей дочери, И всю вашу проницательность в вопросах руководства ею я совершенно ясно вижу, как неохотно она делает усилия, чтобы следовать вашим и моим советам. В наши дни только лесть и игривые манеры нравятся молодежи. И когда мы с самыми лучшими намерениями обращаемся к нашим молодым людям с серьезными увещеваниями, они быстро утомляются и считают, что их бронят, причем, как они всегда полагают, без всякой причины. Я вижу, что это как раз случай моей дочери. Невзирая ни на что, я буду по-прежнему предостерегать ее в тех случаях, когда вы будете полагать, что мои советы могут пойти ей на пользу. Придется, однако, прибавлять некоторое количество лести. Как бы отрицательно я не относилась к таким вещам. Боюсь, что у меня мало надежды добиться успеха в том, чтобы отучить мою дочь.